Нет облегчения от атак мирских. Безрадостно пустыня дней моих. Я долго у судьбы людской учился, но лавкачом не стал в делах земных.